Глава семнадцатая. «Хорошо-то как! Совсем лето, трава везде, деревья зеленые!» Голос Сережи звенел из-за кустов, то справа, то слева от тропинки. «Хорошо, Павлуша, что я поехал с тобой!» В субботу после занятий Павлуша Хобачев отпросился к родителям и уже не в первый раз взял с собой Сережу. Оба рады были хоть на день уехать из школы, отоспаться и поесть досыта. Они сошли на станции и, пройдя вперед по блестящим от солнца рельсам узкоколейки, по которым поезд укатил на Туму, свернули на малоприметную тропинку, ведущую к деревне. Лесной воздух, настойный на густых весенних ароматах, пьянил. Где-то далеко осталась расписанная по часам жизнь, и предоставленные самим себе ребята радовались обретенной свободе. Они бегали на перегонки, резвились, боролись, словно кто-то отпустил ту пружинку, которая имеется внутри каждого мальчишки. «Павлуш, давай устроим поход на половцев. Я, Игорь, а ты, брат мой, Буй-Тур-Севолод. Пойдем с тобой...» «На землю половецкую, за землю русскую». Сережа скрылся в зарослях и вскоре, размахивая толстым кленовым прутом с метелкой листьев на конце, выскочил к Павлуше, вооруженному сосновым суком, похожим на кривую саблю. Потрясая прутом, как копьем, он воинственно призвал свою дружину. «А всядем, братья, на свои борзые комани, да прозрим синего дону». Павлуша, говори, седлай, братья, свои борзые комани, а мои ти готови, оседлани, у Курска напереди. Готови, у Курска напереди! — кричал Павлуша, скача на воображаемом коне. Сережа, любуясь звучанием гордого древнего языка, торжественно произнес. Тогда... Вступи, Игорь, князь, в злат стремень и поеха по чистому полю. Дружно выскакали они на луговину в поисках половцев. Палки в их руках были то княжеским стягом, то бунчуком хана кончака, а то и луком, когда они, уперев их в траву и изгибая, пускали невидимые стрелы во все стороны. На опушке соснового перелеска, вскочив на пень, Сережа приставил ладонь к к колбу и, глядя назад, воскликнул горестно. «О, русская земля! Уже за шеломянем еси!» Нападение на половцев было коротким. И со словами «Третьего дни к полудню подоша стязи игревы" они оба рухнули на траву, широко раскинув руки. О, далече зайде сокол, птиц бья, к морю, а Игорева храброго полку не кресите. Нет, Павлуша, задумчиво глядя перед собой, произнес Сережа, нельзя сказать лучше этого. Коли Игорь соколом полете, Тогда в лур волком потече, Труся собою студеную росу. «Павлуш!» — вдруг оживился он, — «а вон та одинокая березка ведь Ярославна! Послушай, как она плачет по Игорю! А мочу бибрян рукав в каяле, реце! Утру князю кровавые его раны! А тонкая березка сгибалась и трепетала, протягивая по ветру гибкие руки». Павлушины родители обрадовались неожиданному приезду ребят. Сережа весело и охотно отвечал на расспросы и чувствовал себя как дома. А после ужина, уткнувшись в книжку, он уединился в саду, и Павлуша до самых сумерек не мог растрясти и отвлечь его, как ни старался. Не знала покоя его легко возбудимая душа и ночью, временами погружаясь в призрачность полусна полуяви. Ковыльная степь с раскаленным солнцем. Из-под тяжелого шлема струится по лицу пот. Копья и щит тянут к земле, И конь под ним еле переставляет ноги. Напрасно ловит он пересохшими губами Облегчающие дуновение. Течет навстречу жаркая волна, Хочет свалить с седла, пугает, Горячо шепча в самое ухо, «О, русская земля!» Уже за шеломянем еси. Далеко уже русская земля. Скрылась за холмом. Неужели никогда не видеть ему родное село, и мать, и деда? Жаркая волна взвивается вдруг бешеным вихрем, Сыплет острыми стрелами. В звоне мечей и кликах кипит сеча. И Сережа понимает, что это половцы, Что если не остановить их, они придут на Русь, пожгут города, зальют их кровью. А в небе, ожидая добычи, кружат вороны, закрывают солнце черными крыльями. Узкие раскосые глаза вонзаются в него. Он видит руку, занесшую над его головой кривую саблю. Попался Поет — Поет. Да это ж Епифанов пронзает его спасительная догадка. И, облегченно вздохнув, Он поворачивается на другой бок и засыпает снова.